Глава девятая Я мчалась по улице, не разбирая дороги. Слезы застилали глаза. Было обидно. Сама не знаю, почему. Гарс ведь мне ничего не говорил и не обещал. Мы разговаривали-то с ним всего два-три раза. Ну да, отдал увольнительную. Но, как оказалось, она ему и не нужна была. Он меня просто пожалел, а я уже раскатала губу. И вейла туда же. Ты ему нравишься, Тайви. «Ага, нравлюсь, как же!» Где-то вдалеке продолжали доноситься звуки музыки. Гул толпы и веселые песни. Голос разом утвердил, что лучше вернуться или пойти другой дорогой, но меня словно подменили. Я шла, шла и шла, пока густая и зыбкая тьма медленно поглощала городские улицы. По щекам текли слезы губы жгло, а тело пронзали ледяные иглы. За ходом солнце заметно похолодало, и, обняв себя за плечи, Я все же остановилась, чтобы оглядеться. В этой части города я никогда не была. Дома не такие презентабельные, как в центре. Всюду мусор, дороги разбиты, лужи, и тихо, как на кладбище. Лишь ветер завывает в треснутых стеклах окон. Да, занесла же меня нелегкая. Необходимо возвращаться, шепнула я себе под нос, поежившись. Нужно просто оставить пустые фантазии и ожидания. Вообще сделать вид, что ничего не произошло. Я развернулась, и тут мое сердце снова сжалось. Впереди высилась чья-то темная фигура. Я не видела его лица. Фонари на улице не было, да и луна не светила. Так что определить, кто это у меня не получилось. На меня накатил страх, гледня душу еще больше, чем это делал холод. Что вам нужно? Выкрикнула я, постаравшись сохранить в голосе уверенность и спокойствие. На несколько секунд даже смешно стало. «Я — боевой маг!» «Одражу от страха, словно лист на ветру!» Между тем мой вопрос остался без ответа. Вместо этого темная фигура начала двигаться на меня. Медленно, словно боялась спугнуть. «Эй!» Я хотела припугнуть его, сформировать воздушную сферу, но руки перестали слушаться. Волна паники захлестнула меня. Она поднялась откуда-то снизу, скручивая внутренности тугим узлом. Бежать! Мысль яркой вспышкой озарила мое сознание. И я побежала. Петляя в узких переулках, я неслась со всех ног на звуки улюлюкающей толпы. Однако темная фигура не отставала. С каждой секундой она была все ближе и ближе, еще бы одно мгновение. Но я свернула за угол к свету. Вот ты где! На меня налетел непонятно откуда взявшийся торн. Ай, но-нон! Язык у меня заплетался, и я чуть не упала в объятия Остроухова. Хорошо, что вовремя опомнилась. «Что с тобой? На тебе лица нет?» «Там!» — я указала за угол. «Кто-то гнался за мной!» Айнан нахмурился и, немного отодвинув меня от себя, свернул за угол. На пару секунд белая шевелюра пропала во тьме. «Никого тут нет!» — отозвался он. «Может, тебе показалось?» «Такое разве что только в кошмаре может почудиться!» Пробурчала я, когда полностью отдышалась. Напряжение и страх отхлынули так же быстро, как и появились. Сердце вернулось к своему прежнему ритму. «Ты ничего не пила?» Эльф прищурился. «За кого ты меня принимаешь?» «Ну, мало ли. Темные фигуры в ночных улочках просто так не мерещатся». «Не хочешь — не верь. Но за мной действительно кто-то гнался!» «А может, это из-за твоего платья?» Цепкий взгляд парня снова пробежался по моей фигуре. «Знаешь, больше не надевай его». «Это еще почему?» Вместо страха заняло раздражение. «Вот ведь он мне теперь указывать будет, что надевать, а что нет». Но... Торн задумчиво почесал затылок, переведя взгляд с фигуры на мое лицо. «Как бы тебе сказать...» «Так, так, так, одну нашли». «Смотрите, парни!» Откуда-то из подворотни донёсся знакомый голос. А через минуту на свет вышел тот самый рыжий парень, что потел к нам с Вейлой в таверне в компании еще нескольких. «А ты еще кто?» Раздраженно фыркнул рыжий, глянув на Торна. «Эльф?» «Скорее цветочная фея!» Загоготал кто-то из толпы. «Посмотрите на него! Весь сияет и блестит!» Я чуть не рассмеялась, громко прыснув в кулак. Айнан в свете фонарей действительно немного блестел. Не знаю, может, это из-за пыли фейерверка, а может, из-за того, что ворот и плечи были расшиты черным бисером. «Что вам нужно?» — рыкнул Торн. «Нам нанесли оскорбление!» — снова отозвался Рыжий. Айнан бросил на меня косой взгляд и криво ухмыльнулся. «Вы про неё говорите?» Эльф положил свою ладонь мне на плечо и чуть прижал к себе. «Да она целыми днями кого-то оскорбляет. Я самолично накажу ее, не беспокойтесь». Айнан сделал шаг назад, и рука его скользнула по спине. Он почти дотронулся до моей ладони, как вдруг... «Эй, а я тебя ведь уже сегодня видел!» В центр вышел еще один парень. Высокий, выше всех присутствующих, с мощной бычьей шеей, руки словно кувалды. Подбородок рассечен пополам, на щеках глубокие борозды. В общем, неприятный и пугающий тип. «Это про него я вам говорил сегодня. Устроили потасовку в красных фонарях». Руки торно сжались в кулаки, мышцы напряглись, а на сколах заходили желваки. «Захотел поразвлечься?» – противно загоготал рыжий. «А как же твоя подружка?» – парень кивком указал на меня. Решил за ее спиной не очень-то благородно. А я-то думал, все эльфы чисты аки-агнцы и хранят себя для той единственной. Рыжий захлопал глазками и театрально сгримасничал, изображая то ли чистокровную эльфийку, то ли бабу с базара. Глаза торно загорелись. Я чувствовала, как его руки наполняются магическим холодом. «Айнон», — я бросила беспокойный взгляд на парня. «В городе нам нельзя применять магию». «Никто не узнает!» Прошипел сквозь зубы эльф и коротким взмахом руки создал на дороге ледяную корку. Компания парней, а их было пятеро, тут же поскользнулась и кубарем полетела на промерзлую землю. Однако Торн не приняла в расчет то, что среди них тоже были маги. Рыжий так вообще являлся огневиком. Завязалась потасовка. Ледяные сферы ударялись о магические щиты. Огненные стрелы я сдерживала своими силами. Не стоять же просто так и не смотреть, как твоему одногруппнику набивают морду. Бугай с толстой шеей был магом земли, так что с ним нам пришлось туго. В итоге почва под нашими ногами пришла в движение, и мы, не сумев сохранить равновесие, грохнулись на землю. Айнон упал не очень удачно, приложившись затылком о бордюр. «Щенок!» — огрызнулся Бугай, взглянув на торно сверху вниз. «И что будем с ним делать?» — отозвался кто-то из толпы. Доставим гвардейцам. Они же у нас студентики, и им запрещено пользоваться магией вне академии. За это могут исключить. Лучшего наказания мы с вами и не придумаем. А девчонка, ко мне подошел рыжий и мерзко высунул язык. Далась она тебе. Соплячка же, не видишь, баб мало. Рыжий нервно дернулся, скривил губу и, вытянув руку, рывком потянул меня на себе. Повезло о тебе. Прошипел он. «И подружки твои что не нашли? Но смотри, исключат из академии, приходи в красные фонари. Такая красотка будет пользоваться особым спросом». «Уберите руки!» Шикнула я и взглянула на Торна. Он еще лежал на земле, дышал, но в сознание не приходил. Я огляделась. В городе и на улицах было тихо. Фейерверки давно закончились. Ни свиста толпы, ни музыки, ни песен. Мы стояли в подворотне, где кроме забора с небольшим садом ничего не было. Я сделала глубокий вдох-выдох. Другого выхода у меня попросту не было. Бугай был прав, если сейчас нас отведут в местный участок, то завтра же обо всем узнает ректор. Торна, может, и не исключат. У него связи, будь здоров. А вот я... Ни диплома, ни лицензии мне уже не получить. А без них я не смогу найти нормальную работу. Вернуться и сидеть на маминой шее. Ну что встало, идем! Меня толкнули в спину, но я не пошевелилась. Они могут все забыть. Я смогу подчинить их. Сосредоточившись, потянулась к той половинке себя, которую так рьяно скрывала. Чувства обострились, и я отчетливо ощутила под рукой нити темной энергии. Магия крови и внушения была почти невидима, неосязаема. Никто из окружавших меня людей так и не понял, что произошло. Они не могли двигаться. Говорить, думать. И если бы я захотела даже дышать. Сейчас они больше походили на живых кукол. Мне не требовалось много времени, чтобы убрать пару ненужных воспоминаний и отправить всех в глубокий, беспробудный, до самого утра сон.